Как подозревал Брута, старик и спал здесь же. Кивок, улыбка, манящий жест. Рядом с вязанкой из бобовых стеблей стоял небольшой столик. Он был застелен соломенной циновкой, на которой стояли с полдюжины остроконечных камней, каждой высотой не более фута. Вокруг камней через равные промежутки были установлены палочки. Тонкие щепочки заслоняли от солнца одни участки, тогда как маленькие зеркала отбрасывали солнечный свет на другие. Размещенные под разными углами бумажные конусы направляли ветер в определенные точки. Бруто никогда не слышал об искусстве бонсай, особенно применительно к камням. — Они... очень красиво, — неуверенно произнес он. — Кивок. Улыбка. Маленький камень в руке. Улыбка. Возьми, возьми. Не, я не могу принять. Возьми, возьми. Улыбка. Кивок. Бруто взял крошечный камень, похожий на небольшую гору. Он обладал странной, нереальной тяжестью. Рука ощущала вес фунт или около этого, а мозг фиксировал тысячи очень-очень маленьких тонн. Э, — Спасибо, большое спасибо. Кивок, улыбка, ласковый толчок в спину. Камень, он как гора, только небольшая. Кивок, ухмылка. — Что это такое у него на верхушке? Неужели настоящий снег, но... — брута Голова дернулась вверх, Однако голос раздавался внутри нее. «О, нет!» — Бруто почувствовал себя несчастным. Он вернул маленькую гору Людзе. «Прибереги ее для меня, ладно?» брута «Нет, нет, все это было сном, который приснился мне перед тем, как я стал влиятельным и разговаривал с дьяконами. «Какой к черту сон! Помоги мне!» Когда орел пролетел над местом сетований, молящиеся бросились в рассыпную. Он описал круг всего в нескольких футах над землей и сел на статую великого ома, топчущего безбожников. Птица была великолепной, золотисто-коричневой и с желтыми глазами, взирающими на толпу с явным пренебрежением. — Это знамение? — спросил старик с деревянной ногой. «Да, знамение!» — воскликнула стоявшая рядом девушка. «Знамение!» Вокруг статуи собралась толпа. «Сволочи-то они знамения!» — донесся откуда-то из-под ног слабый голосок, которого никто не услышал. «Но знамение чего?» — вопросил пожилой мужчина, проживший на площади уже три дня. «Что значит «чего»? Это знамение!» — воскликнул старик с деревянной ногой. — Это не должно быть знамением чего-либо. Очень подозрительный вопрос. Спрашивать, чего именно это знамение? — Но это должно что-то знаменовать, — возразил пожилой. — Знамение обязательно к чему-то относится. — Знамение чего-то, кого-чего. Этот, как его, рождающий падеж. У края толпы появилась костлявая фигура, двигавшаяся словно незаметно, но с поразительной скоростью. Она была одета в джелибу пустынных племен, но несла на ремне лоток. Лоток содержал нечто зловещее, смахивающее на липкие сласти, покрытые пылью. «А может, это посланец от самого великого бога?» — воскликнула девушка. «Это просто долбанный орел!» Раздался полный безнадежности голос откуда-то из-под бронзовых трупов, раскиданных у подножия статуи. — Финики, фиги, шербет, святые мощи, чудесные свежие индульгенции, ящерицы, леденцы и напалочники! — с надеждой в голосе вопрошал торговец сладком А я думал, он явится в мир в образе лебедя или быка! — произнес старик с деревянной ногой. — Ха! — раздался проигнорированный всеми возглас черепашки.